Стук мотора резким диссонансом взорвал сонную атмосферу и вдруг смолк, словно осознал свою здесь неуместность. Дальше ехать было некуда. Проезд заканчивался тупиком, запертыми на массивную штангу железными воротами. Шульгин начал разворачиваться. Новиков нашел еще время удивиться, как необычно и интересно выглядит этот проезд, освещенный косыми пыльными лучами солнца, уже коснувшегося краем кромки забора, как эта картина напоминает эпизод из заграничного авангардистского фильма, и увидел, что для полноты впечатлений навстречу им не спеша вплывает в переулок бесшумно и неумолимо накатывается надоевший до тоски в синий автомобиль. По правилам сюжета им следовало бы попытаться проскочить мимо него на полном газу, лучше отстреливаясь из длинноствольных магнумов, или, подсаживая друг друга, кинуться через забор, чтобы еще и там побегать между корпусами, опять же пострелять, обращая внимание, на пронзительный вой рикошетов от кирпича и бетона. Но сколько же можно? Они и так добросовестно отыграли свою роль. Оба агента уже выскакивали из машины и бежали к мотоциклу, держа в руках штуки, достаточно неприятные и многозначительные на вид. До последнего момента Новиков прятал лицо за щитком светофильтра на шлеме, И лишь когда до пришельцев оставалось метров десять, поднял забрало и с откровенной насмешкой взглянул им в глаза. Чисто человеческая реакция инопланетян вознаградила его за труды. Он соскочил на дорогу, с удовольствием потянулся, попружинил ногами, разминая затекшие мышцы. Шульгин... Установил мотоцикл на подножку, опёрся спиной о забор и закурил, изображая полную непричастность к происходящему. Помня об инциденте в квартире, пришельцы не стали подходить слишком близко и остановились, настороженно глядя на землян, сумевших их так просто и лихо обмануть банальной подставкой. Они не подозревали, что несколько крупных с грецкий орех шариков от подшипника которые Шульгин прятал в рукаве, делали их предосторожности бессмысленными. Такими шариками метров с двадцати Шульгин заколачивал гвозди в стену. Причем взмах руки, бросающий шарик, заметить было практически невозможно. — В чем дело, ребята? — радушно улыбнулся Новиков. — Где Седова? — спросил старший. — Постой, постой, мы вроде знакомы. Новиков прищурился. «А, -а, а Опять вы свою бабу ищете! А черт я знает, где она есть! Мне со своими и то никак не разобраться!» «Вот!» — и провел ребром ладони по горлу. «Такой стиль хорош, чтобы дезориентировать противника, заставить его думать, для чего это тебе потребовалось валять дурака. Раз он знает, что ты все знаешь...» Он вынужден предположить, что за этим кроется какая-то особая комбинация. Но пришельцы в тонкости вдаваться не стали. «Где та вещь, что она тебе передала?» — спросил Валет. «Что ты плетешь, парень? Какая вещь?» Я сказал, не валяй дурака. «Ту, что она отдала, когда ты ее подменил. Давай сюда». Новиков пожал плечами и тут же... Позвоночник его пронзила раскаленная игла. Так ему показалось. Сразу ослабели ноги, и рот наполнился горечью. Андрей несколько раз шумно вздохнул. Вспышка боли была мгновенной, но страшной, и ясно намекала, что ждет его в дальнейшем. Очевидно, и Шульгину досталось, потому что он прошипел нечто неразборчивое сквозь сжатые зубы, И так глянул на Андрея, что тот понял, Сашка готов работать по полной программе. Пока еще есть такая возможность. И отрицательно мотнул головой. Ну ладно, браток, держи. И протянул блок старшему. Тот внимательно осмотрел прибор и спрятал в карман пиджака. Кто вы такие? Где Седова? Почему она отдала вам эту вещь?